Глава 14. Вспышка. Еще одна. Марк поморгал, пытаясь прогнать темные пятна перед глазами. «Не отвлекайся!» — скомандовал фотограф и по совместительству его лучший друг Даниил Мамаев, чья макушка сейчас торчала над камерой, как сток рыжего сена. «Повернись влево и сложи на груди руки!» Марк вздохнул и вытер рукавом пиджака вспотевший лоб. От осветительных приборов исходил жар похлеще, чем от июльского солнца. «Пожалуй, я завязываю с фотосессиями». «Не выйдет, чувак!» — хохотнул Мамаев. «Известным писателям положено лицом светить, и желательно на свеженьких фотках. А еще проводить презентации, вести социальные сети». «Дань, не начинай!» — буркнул Марк, направляясь к гримерному столу, где стояла бутылка воды. «Куда из кадра ушел?» Не отвечая, Марк открыл крышку и сделал несколько больших глотков. «Ладно, не буду тебя долго мучить», — смилостивился Мамаев. «Давай полчаса аренды добьем и свалим отсюда». Он покрутил колесико камеры, просматривая снятые фото. «Что-то у тебя мешки под глазами. Не высыпаешься?» «Да. Складываю в них свои недосмотренные сны». Ничего! «Ретушью поправим!» Марк уселся обратно на высокий стол. «Что дальше?» Мамаев переставил освещение и снова спрятался за камерой. защелкал затвор фотоаппарата. «Так, проведи рукой по волосам. Теперь откинь их назад. Твои читательницы хотят фото погорячее». Марк закатил глаза. «Может, еще и рубашку расстегнуть?» «А это идея!» «Давай, раскрепостись! Ты же творческая личность!» «Лучше бы ты и дальше снимал репортажи», — проворчал Марк, неуклюже вскидывая руку на лоб. Когда-то Мамаев работал фотокором в открытом взгляде, но, уволившись вскоре после Марка, устроился коммерческим фотографом и теперь снимал рекламу и деловые портреты. Когда издательство предложило Марку провести фотосессию, тот ни минуты не сомневался в выборе кандидатуры». Уж лучше Мамаев, чем какой-то неизвестный ему папарацци. Закончив, наконец, съемку, они отправились в ближайший к студии паб. Марк по самые глаза натянул капюшон. Первый день весны радовал мокрым снегопадом. Возле магазина два карапуза со счастливым видом лепили грязноватого снеговика прямо на тротуаре. «Следующая фотосессия не раньше, чем через год» заявил Марк, останавливаясь у зебры на красный сигнал светофора. «Как раз новую книгу напишешь». «Дань, и ты туда же. Мне матери хватает. Каждую неделю отчитываюсь, почему я до сих пор страдаю фигнёй вместо того, чтобы писать». «Колись, что за фигня?» «Новое расследование», — ответил Марк. «О, интересненько!» Мамаев потянул его за рукав. «Пошли! Машин все равно нет, а я сейчас превращусь в сугроб!» Он стряхнул снег со своей рыжей макушки. «Давай подождем!» «Между прочим, ученые подсчитали. В ожидании зеленого сигнала люди тратят две недели своей драгоценной жизни!» Сообщил Мамаев, нетерпеливо притопывая на месте. «Те, кто переходит на красный, могут и вовсе ее лишиться!» Парировал Марк. «Зануда!» Дождавшись зеленого человечка, друзья перешли дорогу и неспешно дошли до паба с огромной пивной витриной и розовым слоном на логотипе. Отсылкой к знаменитому сорту бельгийского пива. Стряхнув снег с одежды, они спустились на цокольный этаж и уселись за столик, с нависавшей над ним люстрой из пивных бутылок. Но, «Ну, рассказывай!» – потребовал Мамаев, как только официантка приняла заказ. «О чем?» «О новом расследовании, конечно!» «Предупреждаю. Там сам черт ногу сломит!» Хмыкнул Марк и выложил все единственному человеку, которому полностью доверял. «Да, приятель, здесь без пол точно не разберешься!» Протянул тот, радостно принимая за официантки свое пиво. «И какие версии?» «Самое очевидное, кто-то хочет поквитаться со старыми друзьями за старые грехи». «Отличная версия!» — Мамаев поднял бокал в знак согласия. Отпив прохладный горьковатый стаут, Марк кивнул. «Вот и следак так же считает, поэтому надумал привлечь меня в качестве прессы, организовать слив, чтобы злодей себя как-то выдал». «И где читать последние новости?» «В открытом взгляде», — буркнул Марк. Мамаев чуть не подавился пивом, и, откашлившись, уставился на Марка. «Не понял». Следак с чего-то решил, что я до сих пор там работаю, ну и согласовал статью с начальством. Пришлось к Нумеровскому идти. «Во попал!» — присвистнул Мамаев. «То-то я вижу ты сегодня в миноре. Главред, небось, как щенок, обрадовался шансу заполучить эксклюзив из первых рук, а? Смотри, он тот еще жук!» «Счет тебе за свои услуги предъявит!» Марк криво усмехнулся. «Уже пытался. Авансом». «Даже не сомневаюсь», — фыркнул Мамаев, запуская пятерню в миску с картофелем фри. «Так, а ты что, согласен со следствием?» «Понимаешь, один момент не дает мне покоя». Потапова оставили умирать чуть ли не на дороге с запиской в кармане то есть убийца словно хотел выставить на показ свою месть. Отсюда вопрос. Почему до сих пор не найден труп Виктора Ерохина? Может, и он сейчас в каком-то лесу лежит, снегом засыпанный? Или вообще жив-здоров, просто испугался записки и залег на дно. Ждет, когда все закончится. Марк надкусил перченое крылышко и задумчиво пожевал, прежде чем ответить. «Родные в это не верят». Говорят, он скорее себя под удар подставит, чем бросит любимые рестораны. Нет, кажется, тут что-то еще. Кстати, 4 года назад Ерохин зачем-то устроил Потапова в свою фирму кладовщиком, но он там вообще не появлялся. «Слышал, так делают, если хотят бабки отмыть». Мамаев, точно фокусник, махнул палочкой картошки. «Раз, и денежки попилили» хотя вряд ли владелец ресторанов позарился на его зарплату. «А если Потапову потребовалось официальное трудоустройство?» — предположил Марк. «Так а его дочка, которая тебя наняла, не в курсе? Она же вроде там работает». Ульяна устроилась к отцу позже. «Да и он не из тех, кто посвящает семью в свои дела». «Хоть симпатичная?» Мамаев поиграл бровями. «Кто?» Марк сделал вид, что не понял вопроса. «Это Ульяна, кто же еще?» «Да ничего», — не сдержал он улыбку. «Так-так», — оживился Мамаев. «Чувак, да ты, похоже, на нее запал». «Она дочь фигуранта дела», — категорично заявил Марк. «К тому же я больше не смешиваю работу и личную жизнь». «И правильно», — согласился Мамаев, который, как никто, знал почему. Он проводил глазами девушку в обтягивающих джинсах, прошедшую мимо их стола, и печально вздохнул. «Я вот тоже все еще один». «Ты и один?» — не поверил Марк. «У тебя же всегда несколько пассий одновременно». «Все не то», — махнул Мамаев рукой. «Я ищу идеальную женщину, понимаешь? И чтобы ее найти, нужно сходить не меньше, чем на сорок свиданий». «Тоже ученые подсчитали?» — хмыкнул Марк и заинтересованно продолжил. «И где ты берешь столько желающих?» «Осваиваю приложение знакомств. Вот, посмотри». Отправив хрустящую корешку целиком в рот, Мамай вытер руки о салфетку, покопался в своем телефоне и протянул его Марку. С экрана на него смотрела рыжая красотка с манящей улыбкой. «Хорошо», — одобрил тот. «Ага, а на свидание придет крокодил!» — разочарованно скривился Мамаев. «Почему?» «Потому что даже крокодилы умеют пользоваться фотошопом. А мне нужны красивые наследники. И если не мать, то кто передаст красоту моим потомкам? Я могу разве что фамильный Мамаевский нос!» И он продемонстрировал свой выдающийся профиль. Марк от души рассмеялся, чувствуя, как его настроение, упавшее вчера ниже нуля, наконец возвращается в норму. Они не знали, что их быстро раскусит настоящий профи. Внезапно аналогия вернула его к расследованию. «А что, если убийство Потапова заказное?» Посерьезнев проговорил Марк. «И кому понадобился пьющий кладовщик?» отозвался Мамаев, моментально переключившись. «Например, Ерохину». «Ха, интересный заход. Значит, рано или поздно он точно вернется. Только зачем ему это? Неужто из-за Потаповских прогулов киллера нанял?» Марка задачина потер подбородок. «Да, тут многое не сходится. И записка, и его исчезновение. Какое-то время назад они вообще поссорились. Может, из-за работы, а может, и нет». Их общий приятель, Дмитрий Черных, вроде как в курсе. Надеюсь, следователь уже взял его в оборот. Он одним глотком допил пиво и повертел пустой стакан в руке. Пена расползалась по прозрачным стенкам, точно налипший снег. Вообще, этот Черных — темная лошадка. Со всеми дружит, всех умасливает, про всех все знает. Буду копать в его сторону. — Ты копай, копай! кивнул Мамаев, сделав добрый глоток лагера. «Главное, найди в своем плотном графике окошко для нашего батла, а? Недельки через две». Собираться на пиво и нарды было их неизменной традицией, и Марк старался ее не нарушать. Он выудил из кармана игральный кубик, подкинул на ладони и пустил по шершавой деревянной поверхности стола, выбив пятерку. «Заметано!» Мамаев довольно улыбнулся тогда давай еще попивку».